На случай непредвиденных обстоятельств я был снабжён чуда действительной четвертушкой листа формата А4 с малоразборчивыми цифрами и буквами. Длина волны и позывной Утёс. Я думал, что стоит потерять волшебную бумажку, и тут же материализуется могущественный Утёс, который, как сказочный джинн, доставит меня куда нужно. Но увы, оказываются возможности каббалистических знаков реализовывались более опосредованно. следовало найти рацию, сообщить утёсу о своём прибытии и подождать сутки двое, а самое большое трое суток, пока пришлют машину. Где искать рацию, где ночевать, что есть, о столь малозначительных деталях мне не сообщили. Такая туманная перспектива мне, честно говоря, не улыбалась. Но к счастью, среди толпы встречающих полуголых чёрных аборигенов в шортах с соломенными шляпах выделялся белый военный с измождённым лицом. У устаревшей гимнастерки без знаков различия, перетянутой портупеей, с ТТ на боку и в сапогах. «Гражданин Ковалев?» — строго спросил он, нацепив указательный палец мне в солнечное сплетение. «Попрошу ваши документы». На меня повеяло с законами военного времени. Внимательно изучив паспорт и командировочное удостоверение, военный протянул их обратно, приложил руку к фуражке без кокарды и представился. «Майор Индимов». Военная контрразведка, прошу машину. Открытый газик с чёрным автоматчиком за рулём часа полтора резво прыгал по кочкам и торчащим из твёрдой земли корням. Дорог здесь не было, только направление. Вокруг простиралась бескрайняя саванна, неухоженная степь, поросшая низкорослым голючим кустарником и высоченными под 3 м злаками. Прячно напоминал бы колхозные поля. Бездатационная российская глубинка, если бы не встречающееся время от времени баобабы, прогуливающиеся вдали жерафа и большое красное солнце, на фоне которого зловещно парили огромные африканские грифы. Майор всю дорогу сидел молча, односложно отвечая на самые безобидные вопросы, и в конце концов я перестал их задавать. Наконец впереди показался забор из шести рядов колючей проволоки и шлагбаум, у которого дремал молодой коренастый анголец в советской форме образца сороковых годов. с ППШ поперёк груди и в некотором подобии лаптей вместо сапог. Завидев машину, он встрепенулся и отдал честь. Шлагбам поднялся и Газик заехал на территорию типичного советского военного городка в сороковые годы, соответствующий педантичностью, аскетизмом и дисциплиной. Как я вскоре узнал, всё это держалось исключительно на плечах одного человека, командира учебного центра полковника Колоскова. Он встретил нас у сборного щитового домика с надписью по-русски и по-португальски: Штаб. Это был огромный, похожий на медведя мужик, широкоплечий, с лицом кирпичного цвета и тяжёлым взглядом узких, с набрякшими веками глаз. Крупный, в красных прожилках нос, массивный квадратный подбородок. Фуражка без кокарды. В игоревшую гимнастёрку перетягивает широкий ремень с медной пряжкой. На боку большая кобура. «Здорово, наука!» – добродушно прогудел он, протягивая широкую, как лопата, ладонь. Левая его рука тоже синхронно дернулась навстречу, будто он хотел пожать мне руку двумя своими, но тут же вернулась в прежнее положение. «Ну скажи мне, нафиг тут эти все твои измерения? Специальным транспортникам Метеу Елду привезли, тебя за три девять верст прослали, а если б тебя унитвцы поймали и яйца отрезали?» Им там делать нехир, что ли? Я тоже так думаю, товарищ полковник. Нехир делать, мудака. Под одобрительным взглядом Колоскова я расстегнул дорожную сумку, достал две литровые столичные буханки ржаного бородинского хлеба и полиэтиленовый пакет с тремя жирными копчёными селёдками. Вот, привез сувениры, да ещё пару луковиц. Но ты даёшь, наука. На весь городок заревел полковник. «Сейчас я тебя расцелую!» «Вот уж угодил, так угодил!» «Хайм! Хайм! Давай сюда, сволочь!» Топача по выметанным, утоптанным дорожкам, босыми ногами, к командиру подбежал худощавый, низкорослый анголец с густой копной вьющихся волос и блестящими глазами. На вид ему было лет семнадцать. «Слушаюсь и повинуюсь, господин фельдмаршал!» На вполне приличном русском доложился он. Полковник протянул ему мои сувениры. Владку в морозильник, а это на нижнюю полку и смотри, чтобы ничего не пропало, ты лично за всё отвечаешь. Падла буду, господин фельдмаршал. Поренёк ещё столько ветерком подуло. Молодец, Хайм, одобрительно кивнул Колосков, и, повернувшись ко мне, пояснил: "Я его на рынке отбил. Он лепёшку украл, так его чуть не затоптали". Серьёзная заварушка получилась, пришлось даже в воздух полить. Он похлопал по деревянной кобуре двадцатизарядного Стечкина. Смышлёный молец сказался: "Я его при кухне оставил, хотел в Московское общевосковое училище послать, а теперь видишь, как всё оборачивается. И дружба с Анголой умирает, и союз разваливается. А что у него за имя такое странное, оно ведь явно не ангольское?" Колосков снял фуражку и почесал затылки. Вообще-то его Хамусом зовут. Это я так шутейно для краткости. Пойдём, территорию посмотрим. Территория выглядела бедненько, чтобы не сказать убого. Несколько сборно-сшитых домиков, большие палатки с задраными пологами, утоптанная земля вместо асфальта. Колосков города показывал рукой штаб, плац, учебные классы, казармы, полоса препятствий, стрельбище. А вот наш огород. Почва здесь плохая, так мы Торс с песком перемешали, и нормально. И картошечка растет, и помидорчики, и огурцы. Правда, вкус не тот, что дома. А вот наш радиоцентр. Радиоцентр представлял из себя палатку с допотопной зеленой рацией эфир. Такими пользовались в войну белорусские партизаны. Сейчас у ключа сидел анголец в наушниках, испуганно вскочивший при нашем появлении. «Господин фельдмаршал, никаких сообщений нет, падла буду!» «Ладно...» продолжать служить. Благосклонно махнул рукой Коловков, и мы двинулись дальше. На центральной площади стояла знакомая гипсовая фигура в знакомой позе с вытянутой вперёд рукой, явно указывающей правильный путь угнетённым пролетариям. Но в общем облике вождя мировой революции было что-то непривычное. Я присмотрелся. Негроидное лицо, короткие кудрявые волосы. Кто это? Коловков опять махнул рукой. Местный лидер. Душ Сантуш. А почему Он повторил жест. Привезли готовый памятник, только голову поменяли. Проще и быстрее. Я обратил внимание, что в городке чисто, чернокожие солдаты опрятные, они издале переходят на уставной шаг и по всем правилам отдают честь. Вижу, у вас дисциплина на уровне, товарищ полковник. Колосков довольных хмыкнул. Это точно. У меня всего два воспитательных упражнения, но очень эффективных. Интересно, это ж какие? Номер 1 и номер 2. Номер 1 стоять на плацу с поднятой под прямым углом ногой, а я рядом хожу с бамбуковой палкой, чтобы не опускал. 5-10 минут, больше не выдерживают. Полковник замолчал. А номер 2? Да, почти то же самое. Только на голове у него стакан. Стакан? Ну да, а в стакане гранаты-бесчеки. И стоит он не здесь, а вон там, на стрельбище, чтобы рядом никого не было. Да и ерунда всё это. Пойдём лучше в столовую пообедаем. Офицерская столовая располагалась на открытой площадке под навесом. Вокруг было много ангольцев в древней советской форме. Не хватало только треугольников и кубарей в петлицах. Впрочем, судя по возрасту и манерам командиров, им бы подошли в основном шпалы. Колосков весело здоровался с каждым за руку. «Здорово, Абраша! Ты когда 200 кванс вернешь? Уже неделя прошла!» «Скоро, господин фельдмаршал!» Виноват и кивал черный Абраша. «Очень скоро!» А ты, Мойше, свой батальон совсем распустил? Не уложитесь в норматив, не обижайся. Уложимся, господин фельдмаршал, падла буду, приложил руку к груди чёрный Мойше. Растягивая руку и обращая и Мойше, и другие ангольские командиры левой ладонью прикрывали пах, словно игроки стенки, когда бьют пенальти. Зачем они это делают? улучив момент, спросил я. Коловков пожал плечами. Не знаю, какой-то отсталый местный обычай. Но в следующую минуту я получил ответ на свой вопрос. Грузный солидного вида анголец, здороваясь, проигнорировал местные обычаи и Колосков тут же со оглушительным смехом схватил его левой рукой за промежность. Не зевай, барух, а то без яиц останешься. Скрывая болезненную гримасу, барух тоже пытался улыбнуться, но выходило это у него с трудом. Пойдём, наука, а то нам и пообедать не дадут. Пелосков увлёк меня к столику в углу. На нём лежали ножки и вилки салфетки, стояла вазочка с хлебом и два стакана компота. Хотя вся веранда была переполнена, этот столик почему-то никто не занимал. Пей компот, наука. Водку будем вечером, после службы. Полковник залпом выпил свой компот. Соседние столики стремительно пустели. Чернокожие офицеры оставляли недоеденные тарелки и быстро шли к выходу. Что случилось, удивился я? Куда они все уходят? Аккуратно вытряхнув на асфальтовый пол последние капли, Колосков буднично вытащил из кармана гранату «Ф-1». Вставил в стакан и сдвинул его к самому краю. Теперь опустела половина веранды. У выхода возникла давка. «Да потому что...» «Серливые», — раздраженно объяснил он. «Ты посмотри, сегодня я даже чеку не снял, а они все равно убегают. Ну как с ними воевать?» Я молчал, ибо не знал, что ответить. «В 85-м похожая история была», — полковник доверительно наклонился, — В порту Луанды заминировали немецкий сухогруз боеприпасами. Десять тысяч тонн, представляешь? Вторая Хиросима. Только, к счастью, из четырех мин взорвалась лишь одна, и детонации не произошло. Так эти обезьяны все намылились из города, вот как сейчас. Он показал пальцем на толпящихся у входа ангольцев. В Москву сообщили, мол, что делать? Молчат. А остальные 3 ведь в любой момент рвануть могут. Тогда на штабе группировки кораблей Юра Кубасов спустился с аквалангом, обвязал мины капроновым тросом, а потом сорвал скоростным катером и затопил их в открытом море. Вот и всё. Головков пристукнул ладонью по столу, стакан с гранатой подпрыгнул. А Москва только через 3 дня ответила, мол, вырежьте обшивку в радиусе 3 м вокруг каждой мины и без вибрации отбуксируйте их подальше. Классный совет, правда? Без вибраций. Тяжёлая ладонь вновь ударила по столу. Сбоку вынырнул, вздисывающий хумус с подносом, опасливо косясь на гранату. Он выставил перед нами тарелки с чем-то похожим на мясное рагу. Что смотришь, Шурово спросил Колосков и взялся за стакан. Когда руки надо мыть? До сортира или после? После, господин фельдмаршал. Падла буду. Ну тогда ладно. Полковнику улыбнулся и парнишка мгновенно исчез. Жаркое из игуаны, пояснил Колосков и оживлённо потёр ладони. Конечно, и водки сжахнуть бы в самый раз, но нельзя, экзамен по тактике принимаю. А ты пока расскажи, правда, что у вас там союз развалился? Охренели вы там все, что ли?